Эдди перепрыгнул через забор, приземлился неудачно, упал, поднялся, подскочил к Сюзанне. Иш продолжал лаять. «Сюзи, что? Что случилось?» Он схватился за рукоятку револьвера Роланда, но пальцы сжали пустоту. Видать, оружие оставалось в том мире, откуда человек отправлялся в прыжок. «Там!» Она указала на другую сторону улицы. «Там! Ты его видишь? Пожалуйста, Эдди, пожалуйста, скажи мне, что ты его видишь!» Эдди почувствовал, как у него похолодело сердце. Он увидел голову мужчину, которому вскрыли брюшную полость и грудь, а потом наскоро зашили. Чувствовалась рука опытного патолога анатома Второй мужчина, живой, купил газету на ближайшем лотке, посмотрел, нет ли автомобилей, перешел вторую авеню. И, раскрывая газету, чтобы взглянуть на заголовок, обошел мертвяка по широкой дуге. «Точно так же, как люди обходят нас», – подумал Эдди. Я видела еще один труп Женщину Она шла И червяк Я видела, как червяк вы выползал Посмотрите направо Просипел Джейк Он опустился на одно колено поглаживая Иша, успокаивая его В другой руке держал что-то розовое А лицо было мертвенно-серым Они посмотрели К ним медленно шел ребенок Девочка, судя по синей-красному платью Когда она подошла ближе, Эдди увидел, что синее – это море, а разбросанные по синему красные пятна – кораблики. Голову ей размозжило в какой-то аварии, превратило в лепешку. Глаза напоминали раздавленные виноградины. В одной бледной ручке она держала пластиковую сумочку. должно взяла делаю с собой, не подозревая о том, что ее собьет машиной. Сюзанна набрала полную грудь воздуха, чтобы закричать. Темнота, которую она раньше только чувствовала, стала буквально видимой. Ее можно было пощупать. Она наваливалась на Сюзанну, придавливая ее к земле. Однако кричать она могла. Знала, что должна кричать, потому что, не закричав, сошла бы с ума. «Не звука», – прошептал ей на ухо Роланд из Гелиада. «Не пугай ее, маленькую бедняжку. Слышишь меня, Сюзанна?» И ее крик обернулся долгим натужным выдохом. «Они мертвые!» Джейку с трудом удавалось держать голос под контролем. «Они оба!» «Бродячие мертвяки», — уточнил ронд «Я слышал о них от отца Алана Джонса. Вероятно, после того, как мы вернулись из Мэджеса, потому что потом времени на разговоры не осталось. Разверзся от Во всяком случае, именно Крис Джонс предупреждал нас, что мы можем увидеть бродячих мертвяков, если войдем в прыжок». Он указал на мертвого мужчину, который стоял на другой стороне улицы. Такое случается, если они умирают очень быстро и даже не понимают, что с ними произошло. Или когда просто отказываются смириться со смертью. И рано или поздно у них начинается новая жизнь. Не думаю, что их много. Слава Богу! Выдохнул Эдди. прямо такие персонажи фильма про зомби Джорджа Ромеро. Сюзанна, что случилось с твоими ногами? Я не знаю. Только что они были, а мгновением позже я стала такой же, как и раньше. Она почувствовала взгляд Роланда и повернулась к нему. Ты увидел что-то забавное, сладенький? Мой котец, Сюзанна. Расскажи нам, что в действительности произошло. На что ты, черт побери, намекаешь? Спросил его Эдди. Мог добавить что-то еще, но не успел раскрыть рот, как Сюзанна схватила его за руку. Значит, хочешь знать правду? Она смотрела на ронда Ладно, я все скажу. Согласно вон тем часам на стене, я потеряла семь минут, пока ждала вас, мальчики. Семь минут и мои новые ноги. Я не хотела ничего говорить, потому что... Она запнулась, потом продолжила. Потому что боялась, что могу лишиться рассудка. Ты боялась не этого, подумал Роланд. Не совсем этого. Эдди обнял ее, поцеловал щеку нервно посмотрел на голову мертвяка на другой стороне улицы. Девочка с разможжённой головой, к счастью, свернула на 46-ю и направилась к зданию ООН, потом вновь на Роланда. Если сказанное тобой соответствует действительности, эти подвижки времени – очень плохая новость. А если оно сдвинется не на 7 минут, а на 3 месяца, вдруг, попав сюда в следующий раз, мы обнаружим, что Кэлвин Тауэр уже продал этот участок. «Мы не можем этого допустить, потому что Роза... Роза...» И по щекам Эдди потекли слезы. лучше что есть в этом мире!» – закончил за него Джейк. «Лучшее, что есть во всех мирах!» – уточнил Роланд. Полегчает ли Джейку и Эдди, если они узнают, что подвижка времени произошла только в голове Сюзанны? Что эта Мия на семь минут вылезла из своей норы, чтобы оглядеться, а потом нырнула обратно? Скорее всего, нет. Но поврас осунувшемуся лицу Сюзанну, он понял. Она или точно знала, что произошло, или подозревала об этом. «Для нее это страшный удар», — подумал он. «Если мы хотим что-то изменить, мы не можем сюда являться в таком виде», — сказал Джейк. «Сейчас мы ничем не отличаемся от этих бродячих мертвяков». «Нам надо вернуться и в 1964-й», — напомнила Сюзанна. «Чтобы добраться до моих денег. Мы сможем, Роланд?» «Если у Каллыгана есть черный тринадцатый, он сработает, как дверь?» «Его работа приносить беду», — подумал Роланд. «Беду и то, что похуже». Но прежде чем он успел произнести эти слова или какие-то другие, зазвучала музыка, зазвучали колокольцы. Прохожие на второй авеню ничего не услышали, как не видели странников, сгрудившихся у дощатого забора. Но мертвяк на другой стороне улицы медленно поднял мертвые руки и зажал ими мертвые уши. Его рот искривила гримаса боли, а потом стал прозрачным. Они могли видеть сквозь него. «Держимся друг за друга», — приказал Роланд. «Джейк, крепче ухвати Иша, заройся пальцами в шерсть. Если ему будет больно, он переживет». Джейк выполнил приказ. Музыка, колокольцы зазвенели у него в голове. Прекрасная и жуткая мелодия. «Словно тебе сверлит зубной канал без навокаина», пробормотала Сюзанна. Повернула голову и увидела пустырь, потому что забор, как о мертвях, стал прозрачным. Увидела розу, лепестки уже закрылись, но ее по-прежнему окружалась Яне. Почувствовала, как рука Эдди сжала ее плечо. «Держись, Сюзи! Крепко держись!» Она ухватилась за руку Роланда. Еще с мгновения могла видеть вторую Веню, а потом все исчезло. Она летела сквозь хромешную тьму. Рука Эдди обнимала ее за плечи, а она сжимала...